Уроки истории. Гончаров в литературном вечере передаёт разговор своих современников о языке. Один из них вздыхает: "Теперь что-то не пишут так". Другой спрашивает: "Как это так?" "Не слышит в ответ: "Так приятно, плавно, по-русски, чтобы всякий понимал. Возьмёшь книгу или газету и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь. Объективный и субъективный эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция так и погоняют одно другое. Вместо швейцара пишут тебе партье, вместо хозяйка или покровительница патронесса. Ещё выдумали слово игнорировать. Да и по-русски-то стали писать боже упаси как. Например, выдумали немыслимо. А чем худо было слово невообразимо? Нет, оно, видите ли, старое, так прочь его. Или все говорили и писали такой-то или такие-то обращаются к тому и другому, или друг с другом такто. Не понравилось им, давай менять. Какой-то относится где такто. Лучше ли это, я вас спрашиваю. Ещё в 1789 году Болотов писал о неологизмах у Львова, популярного тогда писателя. Что касается до отваги господина сочинителя, помещать тут же в сочинении своём многие слова как, например, «Себя-любия», «Себя-любивый», «Челопреклонцы», «Великодумцы», «Щедрыхищники» и другие тому подобные. Так в всем случае он совсем уже не извинителен, и ему было бы слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало бы наперед аккредитоваться поболее в сочинениях. Новые явления требуют для своего обозначения новых слов. Новые слова кажутся странными или вообще излишними. Себя люби. К этому слову мы уже привыкли и не понимаем, чем оно могло поразить Болотова. Но для него, по-видимому, оно звучало так же, как для нас щедрохичники. Сам Болотов не боится использовать иностранное слово аккредитоваться, едва ли необходимое. Вообще же именно иностранные слова вызывали протест чаще всего. Выступление против иностранных слов, споры русское или иностранное имеют давнюю традицию. В середине XVIII века в одном из журналов предлагалось заменить такие иностранные слова русскими: аппетит побуждение, желание, хотение; багаж именее пожитки; директор правитель; инженер искусный строитель крепостей и так далее. Легко увидеть, что эти иностранные слова не заменили и не отменили русских, но и не исчезли из языка. Они оказались необходимыми Они обогатили наш язык. Язык не потерпел бы двух совершенно одинаковых слов. Иностранные слова, как правило, отличаются от соответствующих русских слов, выражают дополнительные смысловые оттенки. Так князь Веземский писала в заимствованном слове результат: "Порываемся к результатам которых по-настоящему нет у нас, и поневоле прибегаем к галлицизму, потому что последствия, заключения, выводы" Всё неверное и неполное выражает понятие, присвоенное этому слову. Думаем ли мы, что результат не русское слово? Как-то даже странно слышать, что кровать, свёкла, парус слово заимствованное. Все знают, что макароны слово итальянское, но салфетка кажется совсем русским. А между тем в нём есть признаки иноязычности звук ф. Почти все слова с буквой ф заимствованные: фонарь, фильм, форма кефир, шкаф. Так же как и слова, начинающиеся с буквы А: аптека, апрель, армия, атака. Это слова заимствованные, но не иностранные. Это самые обычные русские слова. Конечно, нужно время, чтобы слово стало своим. Вначале же психологический барьер преодолеть трудно. В романе Чернышевского Что делать? Глава 4, часть 8. Кирсанов в разговоре с Верой Павловной употребляет слово «инициатива». «А я верил тому, что ты толкуешь о равенстве. Если равенство, то и равенство инициативы». «Инициатива» для нас вполне обычное слово. Никого сейчас им не удивишь. Реакция же Веры Павловны иная. «Ха-ха-ха! Какое ученое слово!» И дальше она с нажимом несколько раз повторяет поразившее ее слово. «Ха-ха-ха! Какое ученое слово!» Разве я не стараюсь иметь равенство в инициативе? Но Саша, я теперь беру инициативу продолжать серьёзный разговор. В те годы слово инициатива только входило в наш язык, и для современников Чернышевского, возможно, звучало примерно так же, как для нас какой-нибудь трансцендентный. В 1865 году газета День писала: "Инициатива какое варварское слово!" Нельзя ли русским писателям и словесникам придумать и пустить в ход русское того же смысла слова? Например, хоть начаток, початок, задумок, перводел или что-нибудь лучше этого, но слово «инициатива» живет. К слову «принцип», появившемуся в 40-х годах прошлого века, никак не могли привыкнуть. Даже произносили его по-разному. Герой отцов и детей Тургенева говорит, «Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов Павел Петрович выговаривал это слово мягко, по-французски манер. Аркадий напротив произносил принцип, налегая на первый слог. И у героя в Гончарове это слово вызывает отвращение. Это противно моим принципам, заключил Кряков. Слышь, принципы это стоит игнорирования, тихо заметил генерал Сухово. Покровский 100 лет тому назад предрекал: "Я думаю, все эти абстракты, принципы и прочее недолговечны" и никак не получат в русском языке право гражданства, а скоро вместо них по-прежнему войдут в употребление отвлеченность, начало и прочее. Этот прогноз, уместно ли здесь иностранное слово, или лучше предвидение, пророчество, не подтвердился. Можно ли думать, что множество иностранных слов, принятых и освоенных нашим языком в течение столетий, обеднило, а не обогатило его? Иностранные заимствованные слова образуют значительный слой лексики любого языка. Это неизбежный и будем думать необходимый результат межнационального общения. Другое дело злоупотребление иностранными словами в речи. Вызывали возмущение не только чужие слова, но и чужие значения. Русские слова, копировавшие иностранные, слова кальки. Например, русское слово плуостров. Это буквальный по частям Перевод с немецкого: Halbinsel. Halp половина, Insel остров. Часто такое необычное образование или использование русского слова казалось неоправданным. Один из филологов писал в конце 20-х годов XIX -го века: "Недовольно обруселые немцы, переводя с немецкого: "Sie sieht hübsch aus", говорили: "Она хорошо выглядит" вместо "Она хороша собою"". Или «чернильница выглядит как ваза», желая сказать, что чернильница имеет вид вазы. Слово «выглядеть» значит то же, что «разглядеть», и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое ему придают недоученые. «Выглядеть» – это буквальный перевод немецкого «aussehen» – «aus вы», «sehen», «смотреть», «глядеть». И мы сейчас говорим, как недоученые, хотя глагол «выглядеть» противоречит по выражению академика Гротта, как духу русского языка, так и грамматике. Замечали ли вы, что приставочные образования глаголов смотреть и глядеть синонимичны? Различия почти исключительно стилистические, а не смысловые. Рассматривать незнакомца это то же, что разглядывать незнакомца. Можно сказать: "Отец внимательно посмотрел на меня" или "поглядел на меня". Глагол не досмотреть легко заменить глаголом не доглядеть. Тоже мы видим и в возвратных формах: осмотреться, оглядеться, присмотреться, приглядеться, засмотреться, заглядеться, насмотреться, наглядеться. И вдруг высмотреть, выглядеть никакого соответствия. В словаре русского языка Ожегова у глагола высмотреть находим два значения. Первое: старательно рассмотреть, высмотреть все подробности. Второе: Рассматривая найти. Высмотреть в толпе знакомого. Мы не скажем выглядеть все подробности или выглядеть в толпе знакомого, хотя если мы так скажем, нас легко поймут. Правда, решат, что мы хотим быть остроумными. В том же словаре для глагола выглядеть дано только одно значение иметь тот или иной вид, хорошо выглядеть, выглядеть больным. И вот при таком полном расхождении двух глаголов словарь всё же фиксирует и нечто общее. При каждом глаголе даётся по одному фразеологическому устойчивому обороту. Все глаза высмотреть простонародное. То же, что все глаза проглядеть. И все глаза выглядеть простонародное, то же, что все глаза проглядеть. Полное совпадение. Но ведь ясно же, что это не два разных фразеологизма, это одно и то же выражение, в котором мы с одинаковым правом можем употреблять и тот, и другой глагол. Значения фразеологизмов полностью совпадают, но их употребление находится уже за пределами литературной речи. Это просторечные выражения. И всё же это исконно русское, идущее издревно, чужое значение, заимствованное, хотя и нелепое, образованное не по правилам, вторглось в язык, заняло всё слово, совершенно вытеснило прежнее основное, корневое значение слова. Значит, оно было очень важно, необходимо в языке. Конечно, она хорошо выглядит, и она хороша собой это совсем не одно и то же. Известный поэт начала прошлого века Дмитриев в своих записках "Взгляд на мою жизнь" привёл длинный список слов, которые, по его мнению, портили русскую речь. Ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог: правильный, ясный, обдуманный и благозвучный. Требование века, дух времени, народность. Вот пышные и громкие слова, непрестанно имя произносимые. Ныне удивляются только самородному, самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь, ничего подобного и не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтобы созданиями своими, как они называют собственные нелепости, силиться потрясти наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках. Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов с переводом он их на язык Ломоносова, Шишкова, Карамзина и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе. И дальше проводится сопоставление слов старых, образцовых, истинных и новых, грубых, неправильных. По-новому – нисколько, по-старому – немало, по-новому проблёскивает, по-старому просвечивает. По-новому суметь, по-старому уметь, сладить. По-новому кляя привычки, по-старому это слово чаще других употребляемо было ямщиками. Значит же прорез от колёс по густой грязи. По-новому покаместь, по-старому доколе, пока. По-новому словно, по-старому как бы, подобно. По-новому поэтичнее, по-старому стихотворнее, живописнее. Поэтичный и живописный оба слова живут в языке. Очень они близки по значению, но не мешают друг другу. По-новому требовательный слог. По-старому хвастливый, затейливый. По-новому вдохновлять, по-старому вдыхать и душевлять. По-новому вдохновлён страстями. По-старому воспламенён по-новому безграничный по-старому неограниченный беспредельный Дмитриеву кажется, зачем ещё слово, когда уже есть два и с тем же значением. По-новому огромные надежды, огромный гений. По-старому это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному. Огромный дом, огромное здание. Как раз в те годы у многих слов развиваются новые, переносные значения. Это слово обратило на себя внимание потому, что часто использовалось и не всегда уместно. По-новому «ответить», по-старому «отвечать». И, желая окончательно убить сарказмом своих противников, добавляет. Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах. По-новому «этих», по-старому «сих, он их», по-новому «пехотинец». По-старому – пеший, сухопутный солдат, ратник. По-новому – конник. По-старому – конный, садник. И снова небезъехидство замечает. Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов. Очень, конечно, важно, чтобы новое слово было безупречно в грамматико-словообразовательном и стилистическом отношении. Но нередко не это главное. Если слово необходимо, то оно рано или поздно пробьет себе дорогу, будет признано в языке. В 1840 году Греч выступал против слов, которые составлены с нарушением основных правил языка и смысла. Такая, например, слова вдохновлять, вдохновитель, вдохновительный. Ими хотели перевести слова inspire, inspirateur. Но эти слова варварские, безпаспортные, и место им в русском языке давать не должно. Они производятся от слова вдохновение, которое само и есть производное от глаголов вдохнуть, как от вдохновение отдохнуть, столкновение от столкнуть. Но можно ли сказать вдохновитель, столкновитель? Если можно, то говорить и вдохновить. Вокруг нового слова разгорелся спор. Зачем нужен этот глагол, когда есть воодушевлять? Другие возражали. У вдохновенный вдохновить такие же отношения, как и у удивлённый удивить снова возражение вдохновенный вдохновит столь же нелепо как незабвенный не забвенить надменный надминить Сорокин, рассказав об этих спорах, заключал: вопросы словопроизводства не разрешаются лишь грамматическими аналогиями. Они решаются в ходе развития языка в взаимодействии устоявшихся грамматических правил и развёртывающихся лексикосемантических процессов. Во всяком случае, появление и закрепление в языке глаголов вдохновить не было только случайностью и грамматической ошибкой. Слово, впервые пущенное в ход полевым известным журналистом той эпохи, уже у молодого поколения 30-х годов получило полное признание. Полистаем популярный справочник по культуре речи, изданный в 1843 году. Справочное место русского слова. В предисловии сказано: В справочном месте русского слова собраны и исправлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный язык. И сразу же уведомление. На ошибки простонародия не обрачено здесь никакого внимания. Какие же ошибки делала образованная публика? На первых же страницах натыкаемся на глагол вдохновлять. Сказано просто и резко. Вдохновлять. Многие пишут: "Поэт вдохновил вид природы". Слово вдохновити и вдохновлять нет в русском языке. Они встречаются только у писателей, которые не обращают внимания на произведение слов, употребляемых ими. Другая трудность всходить. Часто употребляют слово входить там, где должно говорить всходить. Не раз при описании торжественных актов читали мы: "Профессор Н вошёл на кафедру". Должно сказать: "взошёл на кафедру". Напротив того, не следует говорить: "Я зашёл в комнату", когда входишь в неё не по лестнице. Сейчас глаголы входить, сходить входят для нас не представляют трудностей. Нас беспокоит другая пара: сходить, выходить. Мы спорим, можно ли в трамвае и автобусе спрашивать стоящих впереди пассажиров: "Вы выходите на остановке?" Нашим предкам было проще, не было трамваев. Сходить приходится там, где есть ступеньки. Ещё проблема госпиталь. Не должно говорить морская госпиталь, сухопутная госпиталь. Говори морской, сухопутный госпиталь. Сейчас с этим словом всё ясно. Зато появились новые: тюль, толь, шампунь. Впрочем, мужской род побеждает и здесь. Трудностей много. Например, долго. Часто говорят: "Спектакль продолжался очень долго" или "Как он долго длится". И тому подобное. Эти выражения неправильны. Должно говорить: спектакль очень продолжителен или как он длится, не прибавляя слово долго. При словах продолжаться и длиться слово долго подразумевается и совершенно излишне. Действительно, слова долго и длиться, продолжаться вышли из одного источника. Это слова однокорневые. Долго длиться почти то же, что масло масляное. Повторение однокоренных слов тавтология. Иногда сейчас говорят своя автобиография, хотя авто от греческого аутос сам и значит свой. Говорят старый ветеран, а это ошибка. В современном словаре справочники правильности русской речи составители Крысин и Скворцов сказано: слово ветеран восходит к латинскому veteranos от vetus старый и по значению связано с понятием опытности, большого стажа деятельности в чём-нибудь и так далее. Нельзя оправдать поэтому усилительные тавтологические сочетания опытный ветеран, а также старый ветеран или старейший ветеран, когда не имеется в виду возраст человека, встречающиеся в современной устной и письменной речи. Сейчас же мы говорим, спор продолжался долго, и никто не считает подобные фразы неправильными. Разумеется, ведь спор может продолжаться и недолго. Продолжительность может быть различной. И это различие необходимо бывает обозначить. По-видимому, меняется значение слов, меняется и наше к ним отношение. Кажется, еще совсем недавно считали грубой ошибкой выражение «монументальный памятник». Монумент – это и есть памятник. Букинистическая книга – книжная книга. Патриот своего отечества. Патриот – это человек, который любит родину. И другое. Однако сейчас отношение к этим словам изменилось. Например, в том же справочнике читаем: Патриот человек, любящий Родину, преданный ей. Это слово первоначально употреблялось без дополнения. Постепенно прямая соотнесённость слова с латинскому patria родина, утратилась, и в слове патриот основным смысловым стержнем стала идея любви, преданности чему-нибудь. Так появились словосочетания патриот родного города, патриот своего завода и тому подобное. Такое расширение и виды изменения значения слова патриот делает вполне допустимым сочетание типа патриот своей родины, патриот своего отечества, которое встречается в устной речи и в печати. А вот ещё одна поучительная аналогия. Справочник прошлого столетия предписывал: характер. Часто говорят: вот человек с характером, или в этом деле вы показали много характера. С каким же характером? Много характера какого же? Можно спросить в этих случаях, потому что характер может быть твёрдый, слабый, нерешительный и так далее. Должно говорить человек с твёрдым характером, показал много твёрдости характера. Как это похоже на рассуждения современных любителей филологов, не лингвистов. Те же упрёки, те же доводы против ряда слов, например, слово качественный. В пособии по культуре речи читаем Один пропагандист сказал, например, что столовые борются за качественные обеды. Он забыл, что существуют слова «доброкачественный» и «недоброкачественный». И нельзя говорить, что это не качественная или качественная работа. А надо говорить, что это работа плохого качества, а это работа хорошего качества. Увы, столовые борются за доброкачественные обеды было бы еще более нелепо. И дело не в том, как говорят другие, что качество может быть плохим и хорошим. У языка своя логика. Вкус человека тоже может быть плохим и хорошим. Но если говорят человек со вкусом, это значит с хорошим. Когда говорят борьба за качество, ни у кого не возникает сомнения, о каком качестве идёт речь. Мнение лингвистов, выраженное в вышеназванном современном словаре-справочнике, таково: В современном языке появление слова качественный с оттенком положительного свойства было вполне закономерным. Сравним квалифицированный, то есть высокой квалификации, сознательный, то есть высокой сознательности, и тому подобное. По тому же образцу качественный, то есть высокого качества. Кроме того, прилагательное качественный может иметь и особый оттенок смысла: удовлетворяющий определённым требованиям, обладающий необходимыми качествами, и тому подобное. Таким образом, нет никаких оснований суждать само наличие слова качественный в современном русском языке. Это, конечно, не значит, что словом качественный можно во всех случаях заменить слова хороший, отличный и другое. Качественный обед или качественный пирог можно сказать только в шутку. Каждое слово хорошо на своём месте. Наконец, ещё одна удивительная вещь. В справочнике прошлого столетия указывалось: одеть, надеть. Часто не обращают внимания на различие между этими словами. Одеть говорится о предметах одушевлённых, например, одеть человека. Надеть можно сказать только о неодушевлённом предмете. Например, надеть шапку, надеть сапоги. Поэтому не должно говорить, например, одел шубу, правильно надел шубу. И в 1960 году Твардовский говорил: "Я разделяю чувство преподавателя языка, пусть даже несколько педанта, который мучительно переносит те языковые неряшливости, Искажения мелькающие, к сожалению, даже и в большой печати. Я сам, как песчинку в хлебе попадающую на зуб, не выношу слова одел шапку. А так упорно почему-то пишется вместо надел. Мы с вами знаем, что можно одеть ребёнка, одеть кого-то, а шапку только надеть, как и полушубок, как и сапоги. Многое изменилось в языке. Многие ошибки исчезли, перестали быть ошибками, появились новые. А это сохраняется упорно. Почти полтора столетия словари и учебники, справочники указывают на неё, гонят её, и всё напрасно. Об этой ошибке сказано больше, чем о какой-либо другой. Мимо неё не проходит ни одно пособие по культуре речи. Но ошибку легко найти и в газетах и в книгах, в языке радио, в речи лекторов, в разговоре. И вот у лингвистов возникло подозрение: а может быть, это уже и не ошибка? Может быть, это уже норма? Мнения разделились. Вопрос так и остаётся вопросом. Какие же уроки можно извлечь из всего сказанного? Разные. Например, ясно, что бессмысленно бороться против того, что необходимо, и что уже достаточно прочно вошло в язык. Рассуждения пуристов часто смешны, но ясно также, что не следует спешить отказываться от старого, хвататься без оглядки за всё новое. Очень быстрые изменения в языке это плохо. Распадается связь времён поколений. В прошлом накоплено столько богатств, что ключ, открывающий доступ к ним, надо беречь. В оценке возможностей слова приходится быть осторожным. Нельзя что-то одно, например, словообразовательно-грамматическую правильность, распространённость, традицию употребления и тому подобное, считать единственным. И на основании этого допускать слово в речь или изгонять. В каждом конкретном случае важно внимательно присмотреться к слову, взвесить все за и против, прежде чем вынести приговор.